Глава шестая. Сказать честно, такой едой только врагов кормить. Что не переварено, то пережарено, а остальное просто свински пересолено. Нельзя было пересолить только воду, но трактирщик и тут постарался. Вода зверски воняла сероводородом, словно Гогль-моголь из тухлых яиц. Интересно, из какого болота её взяли, гадость. Я зажала носы и выпила. Стало легче. А кишечных инфекциях потом подумаю. Есть это, я не могла, но и чёрт с ним. Давно собираюсь сесть на диету. Лучше подвести итоги так. Что мы имеем? Кучу проблем на свою голову. Это однозначно, но уже привычно. Любой, кто преподает в институте, меня поймет. Студенты – это те же школьники, только страсть к проказам у них сильнее, а мозг изобретательнее. Приходится быть все время на чеку, но это лирика. Вернемся к реальности. Имеется конкретный царевич-вышак, простите, Вышеслав, которому нужно добраться до жар-птицы, а я должна ему помогать. Вопрос – как? Можно либо ехать с ним, либо следить за ним, но я не Джеймс Бонд. Если я попытаюсь следить за ним, он меня мгновенно раскроет, а потом и рыло начистит, и будет прав. Если ехать с ним, что тогда? Как ехать? Как биолог, я допускаю всё, даже то, что у царевича появится вполне нормальное в такой обстановке желание. вдвоём, с красивой, а также самой обаятельной, привлекательной и скромной женщиной на природе, в романтической обстановке. Хорошо, если это не так, а если появится, я смогу его не искалечить, но всё дружелюбие пропадёт безвозвратно. Можно и уступить, рассудив по-человечески, чего ники не знает, то ему и не повредит. Но ведь есть ещё и Олечка. чтоб ей каждый день так обедать, как мне сейчас. Сто пудов, что она своего не упустит и постучит моему мужу, а он мне устроит скандал или даже развод, и потом мне-то никто, кроме него, не нужен, никакой царевич. Вот такая проблема. Служанка поставила на стол кубок с вином. Я подняла брови и посмотрела на нее. Это что ещё такое? Это угощение от хозяина. Это всем, кто не заказывает вино, объяснила девушка и тут же слиняла. Молодец, мужик. Я обналивала в эти кубки крепкую самогонку, чтобы потом ещё захотелось или чтобы человек немного утратил контроль над собой, ввязался в спор, в игру или просто перестал следить за своим кошельком. Я осторожно понюхала содержимое стакана. Пахло, кстати, приятно. Я осторожно сделала глоток. Хмм, вкусно. Я сделала глоток, ещё один и выпила бокал до дна. По-моему, отлично. уж всяко лучше той кислятины, которую у нас часто выдают за марочное вино. Я обвела взглядом трактир. Милое место, такое симпатичное, средневековье. Жаль, фотоаппарат-то нет. Но ничего не поделаешь, это закон. Вся сложная техника при переходе из одного мира в другой разлаживается нафиг. И публика соответствующая. Дверь открылась. Я перевела глаза на дверь и выругалась. На пороге стояла Орландо Ан-Кристаль. Вода ей с сероводородом. Она меня тоже мигом заметила, кивнула в сторону двери, мол, жду тебя там, и вышла. Я подумала и осталась сидеть. Я, между прочим, устала. Орландо появилась примерно через десять минут, очень недовольная. Я подмигнула ей и кивнула на грубый табурет за своим столом. Надутая Орландо присела рядом. Молчание меня не тяготило, так что первой заговорила она. «Ты меня удивила. Я наде... Э... думала, что тебя убьют в первый же день, а ты уже здесь?» «Вы», — поправила я ее. Мы с вами на брудершафт не пили, да и не станем. Тему, подставленной мне игуаны и её мудрых советов, я обошла стороной. В всякому овощу своё время. Зато ты кое-чего другого выпила, ухмыльнулась Орландики, вая на бокал из-под вина. Ты из общества трезвенников, или, судя по цвету лица, язвенников? Нет, улыбнулась Олечка. И чего она такая довольная, словно мне в суп высморкалась. Долго пояснений ждать не пришлось, девочка слишком упивалась своим умом. Я подсыпала тебе в вино настойку сиаворила, а по-русски, уточнила я. Это что, слабительное почти? Довольно согласилась Олечка. Постоит тебе выйти под солнце, и ты превратишься в волка и будешь волком, прости, волчицей, пока не покинешь этот мир. Ты и счастлива, я рассмеялась. Не знаю, на что она рассчитывала, но смеха она не ждала. Вытаращила глаза и открыла рот. Я уточнила: "Скажи, а речь у меня сохранится?" "Да, и даже магические способности". только облик будет волчий. Если ты, конечно, нет, нет, этого я тебе не скажу. Ну и не надо, рассмеялась я. Олечка, мы на брудершафт пить с ней будем, но я обещаю, я попытаюсь удержать своего мужа от издирания с вас шкуры. Вы сейчас решили мне огромную проблему. И это была истинная правда. При наивной вере в чудеса уздешь них обитателей, я просто смогу Явится к Царевичу в виде говорящего волка, и никаких проблем с общением не возникнет, хотя и проблем появится до фига. А что у нас на улице? Ночь. Это хорошо. Я бросила на стол деньги и кивнула Орланде. Желаю вам такой же успешности в изведении меня и дальше. Оставила ошалевшую Орланду в трактире и смоталась. Мне требовалось сделать кое-что ужасно важное. В волка я превращусь, как только встанет солнце. До этого времени надо выбраться из города и спрятать свои вещи. Я буду странно выглядеть в волчьей шкуре и при мече. Я промчалась к крепостной стене, сливитировала и приземлилась в кучу грязи. Гадство какое! Но что нам грязь, где наша не пропадала? В смысле носом не пропахивала. На каток ходила, лыжами увлекалась. Акробатикой занималась, плюс ещё бальные танцы и бассейн, и всё по разным городам. Да если бы это Орланда была чуть-чуть поумнее, она бы мне ничего не сказала про зелье. Классно бы я тогда выглядела волчицей, но в брюках и куртке из кожи молодого дермантина. А так я сейчас разденусь, всё спрячу поглубже, а голый-то в лесу холодно. Интересно, а это не розыгрыш, а то я сейчас тут Просижу как дура в ниглеже с голой жопой на куче листьев, а к рассвету ни в кого не превращусь. Я тогда эту Орланду на ленточки порву, моргалы выколю и в зоопарк отправлю с табличкой: "Жаба слепая". Кусты подозрительно затрещали, и я поняла, что у Орланды есть и ещё сюрпризы. Это оказались трое мужиков, по виду типичные обезьяние дети, а я тут без часов и трусов Это грустно. Мне, а вот ребятам, зверятам было веселее. Они остановились, поглядели на меня и начали стратегическое обхождение. Это плохо. Если они на меня набросятся с трёх сторон, хоронить будет нечего. Какая баба, сообщил один. А вот мы сейчас её, решил второй, явно озабоченный тип. Нет бы о погоде, о природе поговорить. Они сразу лапать лезут. Чур я первый, решил третий. Эй, мужики, влезла в разговор я. Вы карманёльцы, австралопитеки или неандертальцы? Ответа я ждать не стала. Пусть пришлют моему мужу на мыло, а мне сейчас не до серенад под луной. Я взяла с места низкий старт и мгновенно поняла, что ошиблась, и одетый по лесу бегать грустно. А голый, хоть удовись. Я уже заполучила несколько царапин и влетела головой в паутину, потом отдавила чей-то хвост, судя по чешуе, змейный, но решила не извиняться. Некогда. За спиной тополи три кабана. Я летела как испуганная газель. Эх, мне бы ещё копыта, а так я влетела ногой в какой-то камень убить бы того, кто эту дрянь по лесу раскладывает. И остановилась. То есть Какое-то время я ещё двигалась, прыгая на одной ноге, а потом впечаталась лбом в дерево и остановилась окончательно. Не потому, что решила драться, просто вокруг столько птичек летает, надо сосчитать, и земля как-то странно шатается. Наконец в глазах прояснилось, и я с тоской поглядела на небо. А до рассвета ещё сколько? Минут 10 точно. Убегать я уже не могу. Город вижу, но мне до него не добраться. Да и что я там буду делать в волчьей шкуре, ковриком работать? С очистителями я уже знакома, обойдусь без местного эквивалента этих садистов. Или лучше побегать, попытаться побегать. Очистители ещё в перспективе, а эти три гамодрила обочененных уже лапы ко мне тянут. А грязные-то, хоть картошку сажай. Вы когда руки мыли? Поинтересовалась я. Бесполезно. Окружаются пят, и намерения самые ясные. Что-то мне тут не нравится. Солнышко, ау, где ты, родимая? Солнышко не торопилось, поэтому первому же типу, который дотянулся до меня лапящий, я отвесила крепкий удар между ног, действительно крепкий. Похоже, что один из троих уже не мужчина. Такой гинофонд пропадает. Мир Эстрид мне этого не простит. И я улучшила породу ещё раз. Второго я правда достала не коленкой, а лодыжкой, но эффект всё равно потрясающий. Вот только с третьим я оплошала. Он перехватил мою ногу, дёрнул на себя, я грохнулась, сверкнув изъясным местом, где вы, фотографы из Playboy. И он тут же подмял меня под себя. Ну почему? Почему? Почему я всё время забываю противогаз? Запахи от мужика шли такие, что ни один освежитель воздуха не помог бы. Только новый миф-автомат и стиральная машина – арестон. В нее можно засунуть человека целиком или только по частям. Я бы и на то, и на другое согласилась. Я активно царапалась, сдирая с мужика застарелую грязь. Отбрыкивалась руками и ногами и визжала так, что пожарная машина сдохла бы от зависти. кусаться я всё-таки не решалась, всякую гадость в рот тащить не хватало. И вот тут вышло долгожданное солнышко. Арланда не солгала. Я была отумщена старицей. Неведомая сила, а точнее тот компотик из не помню, выгнула меня. Кожа начала покрываться шерстью, лицо странно вытягивалось, мужик странно побледнел, сказал: "Ой, и грохнулся в обморок. Я решила, что за это Орландо умрет безболезненно, и встала на все четыре лапы. Надо было искать царевича вышака. В тюрьме Ник весело хохотал, глядя на вытянувшееся лицо Орланды Ан-Кристаль. Около получаса назад волшебница пришла к нему и принесла с собой зеркало. Провела рукой, и он увидел свою жену голой в чаще леса. Он видел и погоню, и драку. Если бы всё сложилось по-другому, если бы кто-нибудь хоть пальцем тронул его, он бы Орланде шею свернул. Но сейчас он не мог даже руки поднять. Смех просто свернул его в дугу. Серая волчица в чаще. встряхнулась, почесала лапой за ухом и притаилась в траве. Довольно! Арланда с размаху швырнула чашу об стену. Ника окатило брызгами холодной воды, но ему бы сейчас не помог и неогарский водопад. Он беспомощно хохотал, даже не вытирая слёз. Не смей смеяться! Разъерённая волшебница наколдовала несколько литров ледяной воды и хотела обрушить их на Ника. Ну куда там колдовать, когда ты в ярости, просто опасно. Вот и у Орланды вместо ледяной воды получились духи. Ник перестал смеяться. Куда там смеяться, глаза орезало. Шанель номер 5, определил он. Вела не тоже нравится. Орланда зашипела от ярости и вылетела за дверь камеры. Ник опять закатился от смеха, вспоминая, как Вел голая летела через лес. А мне чертовски повезло с женой, сообщил он стенам камеры, не сомневаясь, что эти его слова рано или поздно дойдут до Орланды и ещё подпортят ей настроение. В башне пожилой Макс с удовольствием наблюдал за Вэл Тиной через зеркало, устроившись в любимом кресле. Когда к нему ворвалась Орланда, он насмешливо похлопал в ладоши. Дорогая, ты была великолепна. Изуродовать такой замысел, с этим не каждый справился бы. И ты туда же. Арландо Пули вылетела за дверь. В зеркале серая волчица наблюдала за дорогой. Мак послал изображению воздушный поцелуй. Ах, какая женщина. Какая женщина. Мне бы такую. Задумчиво пропел он. Голоса у него просто не было, слуха тоже. Так что высшие силы поморщились и привычно закрыли уши в ответ на просьбу смертного. Я сидела в засаде у дороги и отлично видела, как из города выехали три царевича. Симпатичные Я даже сопровождала их до первой же развилки. Дорога разделялась на три части, и парни решили бросить монетку. Я навострила уши. Как хорошо, что волки слышат лучше людей. Обязательно при встрече поблагодарю свою соперницу. Говорили трое. Так, бросаю монетку, говорил чернявый и самый старый по виду. У кого решка, тот направо едет, а остальные ещё бросать будут. Монетка взлетела в небо. Чернявый поймал ее и прищурился. Герб. Монетка перешла ко второму типу. Тоже темноволосый, но чуть помоложе. Чем-то они были очень похожи. Выпученные темные глаза, низкие лбы, безвольные подбородки, полоска усиков над верхней губой, а-ля Людовик XIV. Мне они не понравились однозначно. Герб. Подбросил монетку второй и протянул третьему всаднику. Что, Славко, твоя очередь. Славко, он же, вероятно, выше Слав, подбросил монетку вверх. Я прищурилась. Телекинезом я начала овладевать с самого первого дня в другом мире. И удержать монетку нужной стороной в воздухе было несложно. Хорошо, что только монетку. С чем-то посерьёзнее я пока не справлюсь. Решка, доложил царевич. Старший брат хлопнул его по плечу. Атис вышел с Лав. А мы пока тут монетку бросим. Вышеслав послушно пришпорил коня. Я пока осталась на месте. Хотелось посмотреть, кто куда поедет, но стоило Вышеславу скрыться из вида, как братья переглянулись. Старший засунул монетку в кошелёк, и они направились по одной дороге. Я очень сомневалась, что они куда-нибудь доедут, кроме трактира. Но это не мои проблемы. Я развернулась и помчалась за Вышеславом. Нет, ну как хорошо, а? Не тело, сказка. Быстрая, сильная. Зубы такие, что иные львы от зависти удавятся. Слух и зрение волчьи. Желудок железный. Гвозди есть можно. Одежды не нужно. Теперь я понимаю, почему очистители так ополчились на оборотней. Завидуют гады. Вышеслава я догнала быстро. Некоторое время бежала в стороне от дороги, приглядываясь и присматриваясь. Надо было знакомиться. Я ещё раз посмотрела на его снаряжение. Лук и стрелы, к сожалению, есть, и если я заговорю из кустов, то получу стрелу в какое-нибудь чувствительное место, и даже осудить парня не смогу. Вы бы сами-то что подумали, если с вами волк заговорил бы? Точнее, на каком километре подумали бы? Лично я сперва добежала бы до дома, закрылась на все замки, а потом начала думать. Придётся рисковать. Я обогнала царевича, пробежалась по дороге и нашла то, что искала. Здоровое дерево лежащее на виду у проезжих и прохожих. Немного покопалась и просунула под него лапы. В случае чего вытащу за минуту, но со стороны видно, что лапы мне придавило намертво. Готовься, Тина, твой выход. Я откашлялась и попробовала поговорить. Получилось неплохо. Этаким басом. Вышеслав появился через пятнадцать минут и увидел лирическую картину. А с есмь с лапами под деревом. И захотел разжиться ковриком у кровати. Достал лук, достал стрелу, и я не стала дожидаться, пока он его натянет. Выстрелит еще с дурьма. И заговорила. Не убивай меня, добрый молодец, я тебе ещё пригожусь. Правильно я сделала, что не стала дожидаться, пока он лук натянет. Выпустил бы ещё стрелу с перепуга, потом лечи дырку в шкуре. И так у него лук со стрелой на землю упали вместе с челестью. Я не торопилась, пусть очухается, подберёт всё, отрехнёт, а то картина Репина Волк заговорил. Тут мигом начнешь прикидывать, сколько выпил. Наконец царевич оклемался, сполз с лошади и подошел ко мне. Это ты со мной говорил? Я? А ты кто думал? Так волки же не разговаривают. За оклятие на мне говорить могу, а человеком обернуться не сумею. А за что заклятие? За любовь, за то, что я в любви успешнее оказалась. Сказала я чистую правду. Так ты волчица, теперь да помоги мне вытащи мои лапы, подними дерево, а я тебе отслужу, чем смогу. Да чем ты сможешь? махнул рукой царевич и взялся за дерево, чуть-чуть приподнял едва не об- простите, обкакался. Я мигом лапы выдернула, благодарю его как положено. До смерти мне тут без тебя сидеть. Чем мне тебя благодарить? Да что ты можешь? О чего ты здесь ищешь? Кто ты такой? Молодец. Вышеслав царевич, решил наш батюшка на покой уйти, а кому царство передать не знает, сказал, чтобы привезли мы ему жар-птицу. Кто её привезёт, тому он корону и оставит. Понятно. Что ж, поехали вместе, чем смогу, помогу. Слыхала я, что у царя Хурамы есть жар птица, а ехать нам до того царя конным 3 месяца. Как же нам быть, это ж год проедем. Я почесала лаппой в затылке. Как, как, в позе одного из обитателей речного дна вот как. Лирин мне про все чудеса этого мира рассказал и про жар птицу не забыла, только вот время. Не могу я здесь 3 месяца штаны протирать, а то и того больше. Эх, была бы я эльфом, ворота бы открыла. Хотя я не эльф и ворот я не открою, но кое-что я смогу. Поговорить с ветром любой маг сумеет, что для конного 3 месяца пути, то для ветра считанные часы. Я же лишь договорюсь с ветром, он нас куда скажу отнесёт. Только вот, вышеслав царевич, есть у тебя где коня оставить, чтобы в плохие руки не попал? Где же я его оставлю? А нам без него придётся ехать. Подумай пока, а я с ветром поговорю. Карту Лерин я помнила. Царство Курама на север отсюда. Значит, говорить надо с северным ветром. Как там у нас заклинание начиналось? Френни френни нериренни каттегатте зэдди дзенни лерелетте эвверне франсэналла Лаббатерне, северный ветер, дыхание бури, злые, холодные вихри задули. Выслушай, ветер, просьбу мою. Кровью своей я залог отдаю. Без крови тут никак. Пришлось чуть рвануть переднюю лапу зубами, чтобы на землю упали несколько капель. Хотя до земли они не долетели, уже в воздухе они становились полупрозрачными и растворялись на лету. Стало внезапно холодно. А воздушные потоки приняли вид огромного полупрозрачного лица, изрезанного морщинами. Что тебе нужно, вызывавшее сложилось в завываниях. Отнеси нас в царство Хурама, крикнула я. Хорошо. Садись скорее на меня, рявкнула я на царевича. На тебя, но я заткнись и садись, вежливо предложила я. Ветер ждать не станет. Этот аргумент Царевич понял. Им мгновенно уселся мне на спину. Ох, и тяжёлый зараза. Но жаловаться тут некому, сама напросилась. Можно и потерпеть. Северный ветер подхватил нас и помчал метрах в 5 над землёй. Царевич вцепился в мой загривок так, что чуть шкуру не снял. Я бы сама в кого-нибудь вцепилась, но никого под зубами не было. Не прошло и 6 часов, как мы замёршие и уставшие опустились на поляну в лесу. Царство Хурама, 5 часов до столицы. Проревел ветер, и сейчас я попыталась повернуть голову и рявкнула на царевича: "Отцепись и слезь. Думаешь, ты такой лёгкий? Он так не думал, потому что отцепился и буквально сполз на траву. Кошмар. Нет бы поблагодарить. Ладно, полежишь минут 5 и вставай. Нам надо до столицы добраться до темноты, а там посмотрим. Так мы и поступили. И прибыли к столице через 5 1/2 часов. Столица это было так, просто название. Вот у Славикиного папочки всё чётко: стены, ворота, стража. А тут через такую стену только ленивый не перелезет. Вороты и стражи я не видела, да и не больно хотелось. Я усадила царевича на кучу листьев и встряхнулась. "Сиди здесь, ясно?" "Ясно." А сама полезла через стену. Кто-то мне сейчас скажет, что я волк, а не кот или обезьяна, но прошу таких биологов оставить своё мнение при себе, сами с усами и даже с дипломом по биологии. Вот. Я волк, но с человеческим разумом. И могу многое из того, что обычным санитарам леса недоступно. Перелезла, спрыгнула, ссутулилась и побрела по улицам. На вид собака собакой, побитая и потрепанная жизнью. До дворца Хурама добралась через час. Ясно, на что здешний правитель свои доходы тратит. Во дворец фиг пролезешь. Ну да мы лезть не будем. Мы так. По мелочи пробежим вокруг, понюхаем, где что стоит, где подземный ход, где просто кухонная дверь. Кстати, и перекусить не мешает, смеркалась, так что меня почти не было видно, и осливалась темнотой. А бежать вокруг дворца было несложно. Пару раз пробежалась, мигом разобралась, где что находится. Запахи прекрасно рисовали мне картину окружающего мира. Вот здесь тайный подземный ход, тут за стеной два стражника болтают, тут казарма, там кухня, а еще там готовят что-то такое вкусное. Какая там, блин, жар птица, если я сейчас до нее доберусь, то просто сожру. Мне сейчас не местного павлина, а пару куриц бы на тарелочке. Ну что, попробуем пробраться внутрь. Я подошла к тому месту, куда выходил потайной ход, Замаскировано было здорово. Камни, кусты, красота, одним словом. Но маскировка была хороша только для людей. Волчье чутьё не обманишь. Я ещё раз поблагодарила Орланду Анкристаль за подарок и принялась разгребать землю на крышке люка. Разгребла быстро, потом ухватила зубами за железное кольцо в его крышке и потянула. Сюда бы выше слава с его-то медвежьей силой. хотя нет. К медвежьей силе прилагается ещё и чиста медвежья дурость, а мне сейчас надо сделать всё тихо и незаметно. Я едва челюсти в железе не оставила, но люкс воротила и нырнула в потайной лаз. Пришлось потратить ещё немного времени, чтобы вернуть крышку на место. Я очень надеялась, что в ближайшие часов 8 меня никто не обнаружит, а там пусть маскируют всё по-новой. Я медленно пошла по узкому проходу. Человек бы здесь согнулся втрое, но мне было в самый раз. На противоположном конце хода, как и положено, была крепкая деревянная дверь, запертая на засов. А это для нас уже не проблема, если только засов не заговорен. Вот очистители пользовались заговоренным. Даром ли фраэль, что ли, выбраться не мог? А тут я просто пошевелила когтями на лапе и зашёл с той стороны двери медленно вышел из пазов и опустился на пол без всякого грохота. Телекинез называется. Какая красота. Теперь вперёд или за царевичем сбегать? Нет, лучше всё провернуть самой. Мне тут только русских сказок два не хватало. Ещё потом что-нибудь доставать придётся, а времени-то нет. Уже пятнадцатый день проходит, а мне ещё столько сделать надо. Вперёд, Тина. И я почапала по коридору, тщательно принюхиваясь, анализируя картину из звуков и запахов и одновременно благодаря дурочку Орланду за то, что она послала мне волчье тело. Если она хотела мне напакостить, то очень, кстати. С такими врагами и друзей не нужно. Человеком я тут бы уже попалась раза 3. А так я медленно шла по коридору, заранее прячась от людей за занавесками или просто притворяясь ковриком. Одним словом, спасибо, Олечка. Пока что о птичке не было ни слова, но, наконец, я кое-что услышала. Отнес, а то жрет, зараза, за троих гусей, а ты только таскай да помет убирай. Срет-то она тоже за троих, зато красивая. Да чего в ней такого? Перья светятся и всё. А так курица курицей. Никакого у тебя художественного вкуса. У тебя его много. Пойду-ка я лучше спать, а то завтра с утра опять комнату чистить. Царь-то желает птичку показать кому-то, какому-то послу. Да, нехорошо, если посол в помёт влезет. Ага, ладно. Всех снов тебе. И тебе. Спорщики разошлись. Я подумала и пошла за тем, кто говорил о жар-птице. Говорили точно о ней. А определить, кто и что говорил, труда не составило. Тот, кто убирал за птицей, ей и пах. Характерный такой запах, типа куриного помёта. Я его в этом мире уже нанюхалась. Мужик дошёл до какой-то комнаты и хлопнул за собой дверью. Я подождала немного за углом. пока не услышала храп, а потом подошла поближе и принюхалась. А, отлично, мужчина там явно один и спит. Будем допрашивать. И она жало лапой на дверь и скользнула внутрь. Мужик действительно спал. Я остановилась в 3 шагах от кровати и позвала: "Дружище, ау!" Мужик дёрнулся как от удара, подскочил и вытаращился на меня. Сон ещё плавал в его глазах, но ещё 3 секунды и он заорёт дурниной. Уже медленно открывался рот с остатками зубов, когда я начала действовать. "Не ори, а то проснёшься", приказала я. Рот сам собой захлопнулся. "А разве я сплю?" я широко улыбнулась. "А ты что, говорящих собак где ты видел?" "Не видел". Это прозвучало достаточно заторможенно и я подбавила жару. «Ты просто птичьего помета нанюхался. Вот я тебе и снюсь». «А что? Может быть?» — согласился мужик. «Ты же у нее сегодня убирал? У жар птицы?» «Убирал. Три раза. Красивая, а такие кучи наваливает!» — пожаловался бедолага. «А где она находится? По коридору налево?» — поинтересовалась я. «А зачем тебе?» — удивился мужик. Ну я же тебе снись, а значит, должна о чём-то поговорить. Усыпить его я могла в любой момент, это несложно, но мне надо было не усыпить, а получить важную информацию. А это посложнее будет. Гипнозом-то я пока не владела, то есть не очень. Далеко мне до Кашпировского или Ельцина, те-то на всю страну людям мозги морочили. А давай выпьем, предложил мужик. Наливай, предложила я. Оттина, удивился уборщик. Так ты и водку пьёшь, так я ж тебя снюсь, а значит, могу и водки выпить. Пить водку я не собиралась, но разговорить пьяного будет проще. Сейчас разолью, решил парень. Первый раз вижу, чтоб собака в водку пить соглашалась. Ты говорящих собак не видел, напомнила я. После этой пернатой заразы чего только не приснится. Скажи спасибо, что с тобой стены пока не разговаривают. Спасибо. А они могут? Могут. А хочешь, пойдём к жар-птице и у неё выпьем. Не хочу. Да и далеко идти, правда? А куда? По коридору налево, потом до конца в синюю дверь. Свернуть направо и через три двери, как раз её помещение и будет, ответил слуга. Только там заперто, а ключ у самого царя батюшки. Всё, больше мне ничего для счастья не надо. На ближайшие 3 минуты с ключом разберёмся на месте. Я пристально поглядел ему в глаза. Спи, твои веки тяжелеют, ты не можешь сопротивляться моему голосу. Ты должен спать, спать, спать. Так я же уже хр-хр-хр-хр. Я перевела дух. А отлично. Как он там сказал по коридору налево, вперед. Не прошло и пятнадцати минут, как я была у комнаты с птицей. Дверь, естественно, была заперта. Да не на засов, а на здоровенный висячий замок. Таким только волков оглушивать. Вот как его теперь открывать прикажете? Откусить, что ли? Кусать железо не хотелось. Я пристально смотрела на допотопный агрегат. Механизм мне был ясен. Я бы открыла этот замок простой шпилькой, если бы она у меня была, но у меня не было ни шпильки, ни рук. Хотя я опять рванула свою многострадальную лапу зубами. Выкатилась капелька крови. Я поднесла лапу к замку, и капелька нырнула в отверстие для ключа. Теперь надо сосредоточиться, зажмурилась и представила, что вместо капельки крови у меня в руках тоненькая иголочка. Я аккуратно согнула воображаемую иглу, потом повернула её в замке один раз, другой, теперь в другую сторону. Надо нащупать механизм, есть Голова просто раскалывалась от боли, когда я повернула воображаемую иголку в замке, и тяжеленный дурр, который было не меньше 600 г металла, рухнула прямо мне на левую лапу. Ау! Тихо, но эмоционально выразилась я. Очень хотелось ещё добавить, но не стоит шуметь. По крайней мере, замок упал на мою лапу, а не на пол. Так что шума не было. а мое вытье можно принять за обычный сквозняк или за вытье собаки во дворе. Да мало ли. Я подхватила чертову железяку за дужку, открыла лапой дверь и скользнула в комнату и сразу поняла, что попала куда нужно. Комната представляла собой гигантскую оранжерею. Она была просто уставлена всевозможными растениями в катках. Со стеклянного потолка свисали кашпо с цветами, А в одном из них сидела искомая жар-птица. Вот скажу честно, никакого впечатления она на меня не произвела. Обычный фосфорицирующий павлин, кажется, ещё и с кривыми лапами. А вот как его достать это вопрос. Я мудрить не стала. Подпрыгнула в воздух и в прыжке Запнула птичку за длинный пышный хвост. Птица заорала и навалила кучу прямо мне на лапы. Мерзость какая. От запаха меня замутило, но я не сдавалась. Мне нужно было удержать эту тварь. Да, картина оказалась та ещё. Я в виде волка стою в луже жидкого птичьего помёта и крепко зажмурившись, держу за хвост одно из самых красивых созданий в этом мире. Если бы ещё характер этого павлина соответствовал его красоте. Эта милая птичка уже раза два попыталась клюнуть меня в ухо. Ну и попала, конечно. А у волков ушки чувствительные. Мне очень захотелось перехватить птицу за шею и покрепче сжать зубы. Кстати, эта пташка не только клевала меня и гадила, она ещё и орала, как испорченный граммофон. какое-то мерзкое шипение, бульканье и сепение. Ещё 10 минут и сюда сбежится весь дворец, и вряд ли они будут довольны увиденным. Надо бежать. Я огляделась вокруг. На одном крючке вместо кашпо висела симпатичная золотая клетка. Взять её, что ли, упихать в неё птицу и удрать. Хотя нет. Как я буду её брать? Рот-то занят птицей. А волчьи лапы просто не приспособлены для снятия всяких нужных вещей с крючка. Пока я так размышляла о птице, изловчилась и ещё раз прибульно клюнула меня в ухо. Это решило дело. Я открыла верещащей птицей дверь и помчалась по своим следам обратно к потайному ходу. Птица орала не переставая. Вот зараза. Теперь мне уже не удалось притворяться ковриком, и я Прибежала мимо остолбеневшей служанки, усыпить её тоже не получилось. Для этого нужно говорить. А попробуй поговори с павлинием хвостом во рту. Пришлось ускориться. И вовремя, через 3 минуты во дворце начался настоящий переполох. Виск, крики, шум, гам. Такое ощущение, что первоклассники ловят сбежавшего из коробочки африканского таракана. Почему именно первоклассники? Потому что в их действиях не было никакой системы. Я бы себя ловила совсем по-другому. На повороте мне встретился толстый стражник. "Стой!" завопил он. "Жучка, шарик, бобик, брось птицу". Очень хотелось ему ответить, кто из нас шарик, а кто бобик, но пришлось смолчать. Главное сейчас не выпустить хвост. Тем более, что вцепилась я в птицу очень удачно, у самого основания роскошного хвоста. Пары перьев она может и пожертвует, но не всем хвостом сразу. А я её ни за что не выпущу. Стражник бросил копье и растапырился, загородив толстым задом проход. Я хотела остановиться, а потом пойти на прорыв с демонстрацией зубов и когтей, но не смогла этого сделать. Чёрта Птица из гваздала мне своим помётом все передние лапы. Я попыталась затормозить, проскользила на передних лапах так, что только когтискрежетнули и врезалась прямо в живот стражнику. В самый последний момент я успела извернуться и врезаться в него не истошно орущей птицей, а задними лапами. Мы упали и покатились бренчащей кучкой по полу. Естественно, первой затормозила я. Волчья реакция гораздо лучше человеческой. Птица наконец замолчала. Я, что было сил, оттолкнулась когтями от кольчуги и прыгнула в сторону, оттолкнулась от стены, выровнялась и понеслась по коридору. Птица, похоже, смирилась со своей безвременной смертью и обвисла у меня в зубах. Вот и чудненько, вот и ладненько. И так проблем хватало. Мои уши улавливали грохот облавы за моей спиной. Брятцали доспехами стражники, переговаривались слуги. Кто-то визжал слева от меня. Короче, весело было всем. Я мчалась к двери потайного хода. Еще два поворота. Один поворот, и я влетела в родную темноту. Еще три секунды ушло на то, чтобы поставить на место засов. Телекинезом я могла пользоваться даже с птицей в зубах и помчалась по потайному ходу, что было сил. Надо как можно скорее добраться до Вышеслава, передать ему птичку, вызвать ветер на этот раз южный и драпать на король из королевства так, словно у нас земля под ногами горит. Кстати, это тоже возможно. Мы спёрли из этого государства национальное достояние, так что судить нас не будут. на месте головы оторвут. А Вышеслав ведь царский сын. Если всё это кончится войной, никогда себе не прощу. Я осторожно высунула голову на поверхность и осмотрелась. А отлично, на улице была глубокая ночь, темень такая, что хоть глаза выколи, на небе тучи вследствие вызова северного ветра. Народ сидит по домам, что мне и надо. И птичка очень, кстати, Сейчас она не орёт, зато светит, как лампочка Ильича. Я могу видеть в темноте и как ведьмы, и как волк, но зачем же отказываться от фонаря? Я мчалась по улицам так, что ветер за ушами свистел. В ушах он свистеть просто не успевал. Помедлив у самой крепостной стены, я взлетела на стену какого-то сарая, с неё перепрыгнула на крышу соседнего дома. А с крыши, тщательно примерившись и помогая себе телекинезом, на городскую стену, три метра в ширину, два в высоту, на несколько секунд у меня сердце провалилось в пятки, но я все-таки удержалась. Спрыгнуть со стены для меня уже труда не составило, и я помчалась по лесу к Вышеславу.